Глава 33 «Ну, как все прошло?» — спросил Джеймс после привычного разговора с Дэнни о Мэри, когда мальчик вытащил его на улицу, чтобы показать, как хорошо он заботится о маленьком существе. «Великолепно!» — воскликнула Эдди. По ее широкой улыбке, когда она только открыла ему дверь, он уже догадался, что у нее выдался хороший день. «В таком случае нам необходим праздничный ужин. Там ты мне все и расскажешь» предложил он. Эм, я думала о пикнике у реки с рыбой и картошкой». «О, отлично! Звучит заманчиво. Мне захватить старый плед, чтобы мы могли посидеть». Джеймс кивнул, и она пошла наверх за пледом. Ожидая ее, он задумался о том, как она заколебалась, и был благодарен, что ей самой не хотелось идти в паб или ресторан. Это было его предложение, поэтому и платить должен был он. Но все-таки хотелось сэкономить свои гроши, чтобы расплатиться с электриком, которому он задолжал. Как только со всеми крупными задачами, для которых он недостаточно квалифицирован или просто не может сделать их самостоятельно, будет покончено, он сможет начать приводить дом в порядок. Удивительно, как быстро это место приобрело более собранный вид после того, как на стенах появился гипсокартон. Конечно, оставались еще расходы на оборудование кухни, ванную в спальне, семейную ванную и туалет на первом этаже. Хотя сегодня перед работой он успел сделать дыру в стене, куда потом встанут двери во весь рост. Так что это был в некотором роде прогресс. «Взять что-нибудь выпить», — поинтересовалась седи появившись на кухне с пледом, висящим на руке. «У меня в машине есть пара бутылок газированного яблочного сока», — сказал он. «Я принесу их, и мы можем притвориться, что это Сидор». «Вот она, светская жизнь», — пошутила она. Дэнни спросил, могут ли они взять Мэри с собой. Эдди сперва не хотела, объясняя ему, что вряд ли это хорошая идея выносить крольчиху из дома после инцидента с далматинцами, но затем сказала, что ей жалко оставлять ее одну, и в конце концов согласилась после обещания Дэнни следить за ней и всегда держать на поводке. Ранним вечером вдоль реки часто прогуливались хозяева с собаками и семьи с детьми и устраивались пробежки, поэтому после покупки рыбы с картофелем на ужин Эдди повела их через поле подальше от главной дороги, к месту, где было много больших плоских камней. «Здесь нам не будут мешать», — сказала она, присаживаясь на один из них. «И Мэри сможет скакать вокруг, а я не буду паниковать, что какая-нибудь собака захочет ею полакомиться». Пока они ели, Джеймс вновь и вновь обнаруживал, что не может оторвать взгляда от Эдди. Солнце блестело в ее волосах, подчеркивая золотые и серебряные пряди. А теплая погода последних нескольких дней придала коже легкий загар и проявила россыпь веснушек вокруг носа. У Дэнни были такие же веснушки, и его захлестнула волна привязанности к мальчишке. Они также имели один цвет глаз и похожую мимику. И крошечная часть Джеймса была благодарна, что в мальчике, похоже, не сохранилось ничего от безвестного отца. «Пойдем со мной», — сказал он Дэнни, после того, как они облизали остатки уксусной соли с пальцев и запили свой ужин на открытом воздухе яблочным соком. «Давай оставим твою маму отдыхать, а сами пойдем и посмотрим, есть ли в реке Колюшки». Дэнни не нужно было спрашивать дважды. Он тут же вскочил на ноги, схватил Джеймса за руку и потащил его через поле. Джеймс улыбнулся Эдди и был вознагражден ее обрадованным лицом. Он поразился тому, какой расслабленной и счастливой она выглядела. Ему хотелось добиться того, чтобы она оставалась такой всегда. Он почувствовал настолько сильное желание ее защитить, что чуть не забыл, как дышать. «Ты мамин бойфренд?» — спросил Дэнни. «Боже, от этого ребенка ничего не ускользнет», — подумал Джеймс. «Надеюсь, что да». «Должно быть так, потому что вы целовались». «Если бы все было так просто». «Поцелуй не означает, что вы сразу становитесь друг для друга, парнем и девушкой», сказал Джеймс, пытаясь не рассмеяться. «Еще как означает. Я поцеловал Мэри Льюис, и она теперь моя девушка». «Ох уж это детская наивность». «Правда?» Он посмотрел на Дэнни. Мальчик кивнул серьезным видом. Джеймс осматривал берег реки в поисках легкого спуска к воде. Ему не хотелось, чтобы Дэнни поскользнулся на грязи. «Мэри, да? Имя, как и у твоей крольчихи». На этот раз, когда он взглянул на него, мальчик был весь красный. «Ты назвал крольчиху в честь своей девушки?» – спросил Джеймс. «Нет, то есть да, кажется. Только тогда она еще не была моей девушкой». Он бросил на Джеймса обеспокоенный взгляд. «Ты ведь не расскажешь маме, ладно?» «О, боже!» «Я не могу тебе этого обещать», сказал Джеймс, «потому что может наступить момент, когда мне придется это сделать». «Какой момент?» «Не знаю. Давай так», сказал Джеймс, видя огорченное лицо Дэни. «Мы пока ничего ей не скажем. Но мне бы не хотелось иметь секреты от твоей мамы. Однако, пока это не представляет никакой проблемы, я ей не расскажу». «Договорились?» Дэнни на мгновение задумался. «Договорились», — согласился он, и его лицо просветлело. «Кстати, Джеймс!» «Что?» «Ты мне очень нравишься!» «Ты мне тоже!» Он взъерошил волосы мальчика. До мою моей маме ты тоже нравишься!» Дэнни посмотрел на него широко распахнутыми и бесхитростными глазами. «А она тебе нравится?» «Очень!» «А ты ей говорил об этом?» «Я вот рассказал Мэри, поэтому она меня и поцеловала!» «Нет, дружок», — не говорил. Выражение лица Дэни внезапно стало серьезным. «А стоит сказать, иначе как же она узнает?» Как говорится, устами младенца.